ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЦАРСКАЯ БАШНЯ Весь день дул ледяной ветер. В его свистящем и прерывистом дыхании ощущалась лютая ярость гор, отторгнутых от веселых зеленых долин и янтарного моря. С жалобным скрипом чуть не до земли гнулись корабельные сосны. По дорогам и в голом поле кружились, словно совершая диковинный танец, столбы пыли и одна лишь царская башня, нависшая над обрывом, сохраняла свою мрачную неподвижность. На ее каменной памяти ураганы и землетрясения, мятежи и войны. Ей одной царей доверяли свои тайны. Она слышала признания и предсмертные стоны, не склонившихся перед властью. И на ее потемневших от времени стенах Сохранились их нацарапанные чем-то острым, забытые всеми имена. Молва окружила башню таинственным ореолом. Рассказывали о проклятии, постигавшем каждого, кто прикасался к ее камням. Люди обходили ее стороной. Что же заставляет этого человека испытывать судьбу? Ветер срывает с него войлочный колпак. Он закрывает голову руками, словно это может защитить от холода. Внезапно вверху засветилась одна из бойниц. Оттуда со свистом вылетел канат. Человек наклоняется, и через мгновение он уже ползет, перебирая ногами, как паук на невидимой паутине. Укрепленные в нишах светильники освещают низко нависшие своды. Капля падает человеку на голову, и он вздрагивает, как от удара. Прижимаясь спиною к стене, он идет, извиваясь, пока не упирается в какую-то дверь. За нею слышатся звуки, напоминающие хлопанье крыльев. Прислушавшись, человек понимает, что кто-то ударяет ладонью по камню или, может быть, по собственному телу. От толчка отлетает дверь, и взору вошедшего открывается келья темная и узкая, как могильный склеп. В его противоположном конце мерцает огонек. Разгорающееся пламя озаряет лицо в спутанных седых космах. Неужели это та, которая когда-то имела власть над людьми? С ней он связывал свои надежды. Для неё он построил столицу вдали от моря и его соблазнов. «Ариарат!» — слышится вздох. «Ариарат!» «Полетим вместе!» Фигура покачивается. Слышится мерное хлопанье. Это удары подошв по каменному полу. Пустота преображает звуки так же, как изменяет людей. Хлоп! Хлоп! Дрожащим голосом человек произносит фразу, затверженные и ненужные слова. «Дай мне свою руку! Ты свободна!» Лаудика протягивает высохшую ладонь. На ней блестит сосудик. В таких хранят аравийскую миру. Может быть, она хочет, чтобы ее наполнили благовониями? Звон разбиваемого стекла доносит до сознания Ариарата страшную догадку. Он опоздал. «Яд дал мне крылья», — шепчет Лаудика. «Смотри, как высоко я поднялась! Внизу блестит понт!» И корабль, как игрушка в его могучих руках. А вокруг резвятся дельфины. Вот они поднимаются из волн и снова исчезают.